Значит, в у вас были хорошие. Я просто пытаюсь найти причину вашей беспринципности. Вот сколько разговариваю с вами, я все не пойму вашей позиции. Ну так как, по-вашему? Нужно было исключать Хуторнова из партии или нет? Вы извините меня, Раиса Андреевна, но э, так вот однозначно ответить на ваш вопрос я не могу. Представьте себе такую ситуацию: парткомиссия согласится с решением бюро райкома. В таком случае, как вы будете себя чувствовать? Предпримите что-либо для реабилитации Хуторнова? Ну, собственно, Мнение парткомиссии при обкоме всегда настолько нормально, правильно, что не вызывает никаких сомнений. Понятно. Можете не продолжать, я все поняла. Вы даже не попытаетесь ему помочь. А да что я могу сделать? Что? Человек многое может, если в чем то твердо убежден, смело отстаивать своё убеждение. Вы Василий Федорович, простите. Человек без убеждений Вы боитесь как бы не вызвать на себя гнев первого секретаря, хотите хорошо выглядеть в глазах других членов бюро и одновременно быть добреньким в глазах того же Хуторнова. Вы долго проживете, Василий Федорович, несмотря на вашу язню. Я не пойму, Раиса Андреевна, чьим делом занимается партийная комиссия Хуторнова или моим. Так меня вроде бы не исключали из партии. И смею надеяться, что до этого дела не дойдет. отхода поезда 2 часа. Я успею еще побеседовать с Ерзовым и Машаром. Хотя, в общем-то, картина ясная. Здравствуйте, Раис Андреев. Рад вас видеть звонится Добрый день. Проходите, Максим. Спасибо, что пришли. Ну что вы? Прекрасно выглядите, скажу я вам. Так что родной воздух на пользу? Ну, в общем-то, конечно. Много работы. Ну, от безделья скучать не приходится. Да вы и без меня прекрасно знаете, каково вертеться в районном звене. Ну вы же сами напросились в А теперь что? Жалеете? Нет, нет, ни в коем случае. Рада за вас, если так-то. У меня правда сложилось впечатление, что вы не очень-то ладите с Машаровым. Ну, я вроде бы никому на него не жаловался, да и он, насколько мне известно, тоже не выражал недовольства моей персоной. Ну, возможно, я и ошиблась, да речь не о том. Скажите, Максим, почему вы голосовали против исключения Хуторнова из партии? Ведь не могли же вы не понимать, что тем самым не только не разделяете позицию Машарова, Но идёте против нее? Рано или поздно, но в жизни каждого должен наступить такой момент, когда нельзя больше отсиживаться в стороне. На бюро я обязан был выступить за Хуторнова. Уж слишком часто мы находим самые надежные оправдания своей беспринципности. Стоит только раз оправдаться перед самим собой, как потом уж и не остановишься. Знаете, Раис Андреевна, чего я себе никогда не прощу. Ну откуда же мне знать? После окончания сельхозинститута я три года работал главным инженером в родной Любави. А потом Дмитрий Васильевич Плотников, он тогда был первым секретарем райком. Он пригласил меня в аппарат райкома партии. Так вот я не смог тогда отказаться. А мне бы надо было обязательно убедить Дмитрия Васильевича в том, что для полезые дела необходимо снять Гурина, а директором назначить меня. Но мне тогда показалось, что это будет не скромно с моей стороны. В общем, согласился, переехал в звонницы, но мысли о директорстве не оставлял. Решил, что в райкоме найду способ убедить Плотникова, что мое место в Любавинском. И вот Раис Андреев не нашел я такого способа. Хотя много раз так и подмывало пойти к первому и сказать ему все как на духу. Ну потом меня перевели в обком. Ну дальше я знаю. Вас за Зёри хотели рекомендовать первым секретарем, а вы попросили сюда. Да. Взвонницы. Да, я попросился. Я просто не чувствовал себя достаточно подготовленным для того, чтобы быть первым секретарем райкома и рассчитывал, что на посту председателя райисполкома я наберуся опыта руководящей работы, а, а там уж пусть решают, как меня использовать потом. О своем своём Любавинском к тому времени вы подзабыли или директорский пост вам уже не подходил? Ну, откровенно говоря, я тогда посчитал, что способен на большее, чем руководить совхозом. А сейчас. А сейчас я уже убежден в этом. Только не сочтите меня нескромным. Да к тому же в Любавинском есть замена Гурину. Вот как? И кто же? Если не секрет? Хуторной. Вы удивляетесь, но это потому, что вы его не знаете. Потому вы его и защищали? Хуторной не нуждался в защите. Его действия полностью были подчинены одной цели взять наивысший урожай. И не видеть этого? Может тразится, что человек ничего не смыслящий в агрономическом деле. Он создал звено и закрепил за ним картофельное поле. Звено работает на корде, осуществляет весь цикл на закрепленном участке и получает зарплату в зависимости от конечного результата. Таким образом, ликвидирована обезличка. Отныне у поля есть хозяин, который заинтересован в конечном результате, ведь это большое дело. И вместо того, чтобы поддержать это разумное начинание, Хуторнова исключают из партии. Да, но это разумное начинание привело к срыву государственного плана. Нет, не оно привело к срыву плана, а волонтеристские действия Машарова. Ведь вы знаете, что это он заставил Хуторного поля, подготовленное для картошки, засеять ячменем. И потом этот мороз, погубивший картошку. Ну, в принципе, это начинание хорошее. она перспективная, его надо всячески поддерживать. На ну, что Машаров не понимает этого? Вот в том-то все и дело. А убеждать в чем то убеждать в чём-то Машарова бесполезно. Наши хозяйственники, Раис Андреевна, абсолютно лишены самостоятельности, и это отрицательно сказывается на всей нашей хозяйственной работе. Вы знаете, я он уже Четыре года стараюсь не конфликтовать с Машаровым. Когда промолчу, когда сделаю по-своему, только чтобы он не знал. Но больше так продолжаться не может. Я не сомневаюсь, что в среду на пленарном райкоме в адрес бюро и лично Машарова будут высказаны серьезные упреки. И сказать что-либо в свое оправдание мы мы едва ли сможем. Ну что же? Мне все ясно, Максим. Спасибо за откровенный разговор. Ну... Машаров у себя, не знаете? Да, он у себя. Я хочу зайти к нему. Ах, у него сейчас совещание начинается, на которое я уже опаздываю. Нехорошо. Ладно, вы тогда идите, а я ему позвоню. Угу. Всего доброго, Максим. До свидания, Александр. Шаров. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Это Голубева. Приветствую вас, Раиса Андреевна. Я через полтора часа уезжаю. Хотела перед отъездом побеседовать с вами, но у вас сейчас совещание, мне сказали. Да-да, к сожалению, люди вот уже собрались. Ну что же. Тогда несколько слов. Я побеседовала с товарищами. И прямо скажу, Андрей Андреевич, что серьезных оснований для исключения Хуторнова из партии я не вижу. Конечно, решение будет принимать бюро обкома, но вот моя точка зрения такова. Ну что ж. Пусть обком решает. Вы уж извините, но вот такое у меня сложилось впечатление. Всего вам доброго. Андрей Андреевич. До свидания, Райс Андреевна. Внимание. Говорит Звонницкий радиоузел. Передаем районные новости. Вчера состоялся пленум Звонницкого РК КПСС, обсудивший вопрос о работе с кадрами. Пленум рассмотрел организационный вопрос В связи с утверждением Машарова, начальником областного управления хлебопродуктов, пленум освободил его от обязанностей члена бюро и первого секретаря РК КПСС. Пленум избрал первым секретарем Ярцева, работавшего председателем Звоницкого районного совета народных депутатов. В работе пленума принял участие секретарь обкома КПСС Плотников. радиопостановку по повести Владимира Глебенюка Апелляция. Инсценировка Людмилы Щелкалиной. Действующие лица и исполнители. Машаров, первый секретарь райкома партии, Вячеслав Шалевич. Гурин, председатель совхоза, Евгений Федоров. Никита Ярцев, тракторист-механизатор, Владимир Кашку. Максим Ярцев, председатель райисполкома, Михаил Жигалов. Миронов, председатель колхоза, Константин Захаров, Военком, Вячеслав Расцветаев, Ларищев, редактор газеты, Александр Михайлушкин, Голубева, Алла Покровская, Режиссер передачи Владимир Молков. ассистент режиссера, Наталья Кириленко. Музыкальный редактор Леонид Равинский, Звуковое оформление Дмитрия Николаева, звукооператоры Инна Воинова, Любовь Короткова, Марина Лопыгина, редактор передачи Элеонора Новикова.